Будни. Желтая точка медленно ползла по экрану дисплея и никак не хотела фокусироваться в центре. Корпя над примитивным хранилищем антивещества, Кузнецов нервно крутил самодельную рукоятку настройки, сделанную из консервной банки. Работа не шла, имитатор антивещества никак не хотел держаться в силовом поле. Школьный опыт повторить не получалось. И все из-за нехватки составляющих. «Вот зараза!» — наконец выругался Сергей, и в сердцах, следуя неожиданно устоявшейся традиции, пнул самодельный пульт, который, перелетев через лежавший на полу экран дисплея и, гремя плохо прикрепленными частями, приземлился в дальнем углу в компанию к другим таким же бедолагам. И в этот момент он увидел Элору. Девушка стояла в дверях, слегка облокотившись на косяк, и с улыбкой наблюдал за Сергеем. «Уже вернулись?» — спросил он, смущаясь своего поступка и одновременно радуясь ее появлению. Она кивнула, всё так же странно улыбаясь, но ничего не сказала. Между ними снова возникла какая-то непонятная неловкость. — Вы с Женькой общаетесь? — зачем-то спросил Сергей. — Или молчите всю дорогу? — Только по делу, — ответила Элора. — Сейчас он проанализирует растения, и я попытаюсь приготовить из них что-нибудь съедобное. — Значит, у нас сегодня день местной кухни? — смело улыбнулся Кузнецов. Его жена кивнула и тоже улыбнулась в ответ. — А у тебя как дела? — — спросила она, наконец, приблизившись к нему. — Что-то ничего не получается, — честно признался Сергей. — Видимо, придется изучать толстые научные книжки. — Устал? — спросила Лора. — Что-то глаза у тебя красные. — Наверное, есть немного, — пожал он плечами. «Пройдет — Пройдет. Она осторожно зашла сзади, помассировала ему затылок и виски, слегка касаясь его спины своей грудью, и голова сразу прошла. — Уже лучше? — спросила она, продолжая прижиматься. — Да, — сдавленно ответил он. — Спасибо. «Тебе все равно надо отдохнуть», — спокойно сказала Элора, чуть коснувшись губами его шеи. «Я собираюсь в душ. Пойдешь со мной?» Сергей кивнул, чувствуя, что повторного приглашения не будет. И зачем-то взявшись за руки, они вышли из рабочего отсека. Элора уверенно резала фиолетовые клубни странных растений. Автоматическая кухня сегодня за завтраком выдала свою последнюю порцию, и теперь приходилось готовить самостоятельно. На девушке, кроме шортиков, спереди был подвязан только маленький симпатичный передничек, сшитый из остатков знакомого комбинезона. Сергей наблюдал за ее движениями, наслаждаясь уютом вдруг возникшей домашней обстановки. «А это точно съедобно?» — осторожно спросил он. Она улыбнулась, поправляя тыльной стороной ладони непокорные волосы. «Евгений так утверждает», — ответила Элора. «Значит, он первым и будет пробовать», — пошутил Сергей. «Ага», — засмеялась она, — «значит, ты уже отказываешься есть то, что я готовлю». Он несмело улыбнулся, но не нашёл, что ответить. «Бери нож, помогай», — улыбнулась Лора, пододвигая к нему небольшую кучку диковинных растений. Сергей встал с ней рядом, но не удержался и обнял её за обнажённую талию. Она повернулась к нему, и насмешливые искорки пробежали в её голубых глазах. Он поцеловал Лору в губы. Она ответила, обняв его свободной рукой. Он прижался её крепче. Стол жалобно скрипнул. «Серёжа, не успеем приготовить», — сказала она, мягко отстраняясь и озорно поглядывая на него. «Времени так мало осталось». Он, с сожалением отпустил свою жену, взял нож, с трудом успокаивая забурлившую кровь, и решительно принялся за работу. Вдвоём они быстро расправились с лунными клубнями и листьями. «Вот вроде и готово», — вскоре сказала она. «Осталось только посолить. К счастью, в кухонном комбайне соль ещё не закончилась». Элора кинула щепотку, размешала, и красно-фиолетовая масса вдруг запенилась, и девушка от неожиданности резко отпрянула. «Реакция на соль!» — константировал Сергей. Некоторое время они с интересом наблюдали за происходящим явлением, подождали, пока пена спадет. «Надо бы попробовать», — неуверенно сказала Элора. Сергей кивнул, понимая, что она сама боится. Решительно взял вилку, подцепил какой-то фиолетовый кусочек, зачем-то понюхал его, немного откусил, тщательно переживал, не решаясь проглотить. Элора завороженно смотрела на него. Наконец Сергей кивнул. «Нормально, есть можно», — сказал он. «А на что похоже?» — тут же спросила она. «На ананас с огурцами», — ответил он, слегка задумавшись. «И еще на что-то. Теперь подождем, как организм примет ее». «Евгений обещал, что все будет хорошо», — сказала Элора и, включив общую связь, позвала экипаж на обед. В кают-компании каждый сидел на своем месте, но никто не решался попробовать эту еду первым. Капитан с недоверием смотрел на подозрительную фиолетово-зеленую массу в своей тарелке, которая все еще продолжала пениться. «Сделала все, что смогла», — сказала Элора. «Здесь опыт нужен. По местной кулинарии», — Сазонов кивнул. «Серж», — сказал он, неторопливо, беря вилку, — «а как у тебя дела?» «С хранилищем проблемы небольшие, но думаю, что сам разберусь». — А с шестым почти доделал. Осталась самая тяжелая пробоина. Там одному уже не справиться. — Поторапливайся. Я расчет уже приготовил. Женьку возьми в помощники. Евгений с полным ртом молча кивнул со своего места. Сегодня он был необычайно задумчив и малоразговорчив. Обед прошел в полной тишине.